Восемнадцатое. Записка, посланная отдельной бутылкой. Записка тридцать седьмая. Постскриптум. Увы нам, наш климат для нас нездоров. Тут тянутся тучи цепочкой. Нашедшие записки. На розе ветров пожги И развей мои строчки. Как сгинула некогда Амстарахан, Татарская раба столица, Как вымрет когда-нибудь таракан, Что пасся у в косицах, Как в сильную оттепель тают следы Полозьев и лосей наброды, Как столь же бесследно пропали труды народов И сами народы как после бутылки минует тоска нам душу шершава потисков, так, столь же бесславно, исчезнут, пускай, с чекушкою вместе записки. Кому это нужно все? Вот в чем вопрос. Зачем я, охотник-лохмотник, на лоне бытия заскорузлый нарост, Срамник, выпивох и сводник Записки в верховьях реки сочинил И сплавил в низовья куда-то. Напрасный трат свечей чернил И силы течения, растрата. Какая досада! Лета напролет, гуляешь, колядуешь лишку, Посмотришься в кружку, а ты уж удот. Хреново, худые делишки — Предзимье застало за штопкой мешка, Починкой мережей бочки, Но знаю, набухнут из-под тишка И лопнут настырные почки. Попробуй, пожги только дурья башка Мои гениальные строчки.